Страшные, я с ними и поединочке-то не больно управлялась, а тут сразу столько, и все на меня одну. Какая честь! Сквозь выступившие слезы я отрешенно смотрела на то, как на перерез нежити кинулась моя верная четверка, как замелькали их призрачные мечи, щедро забрызгивая землю черной кровью как заработали сильные руки, как завертелись их, не знающие усталости тела в смертельном танце на границе вечной темноты. Потом снова вздохнула, чувствуя безмерную слабость. С трудом оперлась на землю второй рукой и, застонав от пронзившего тела новой боли, все-таки встала. Еще один шаг. Я опять упала, Уже не сдерживая крика, и почти ничего не видя от застившей глаза мутной пелены, откуда-то издалека доносилось бешеное рычание, звуки рвущихся пополам столетних стволов, свист рассекаемого воздуха, тихое пени стали. И точно такое же тихое, приглушенное ворчание как будто в теплой берлоге сонного медведя, которого посмели потревожить во время зимней спячки. Причем звук этот был до того низким, гудящим, так резко пронизывал уставшее тело, что я снова застонала, но упрямо поднялась и почти не дыша шагнула снова. Камень уже близко. Кажется, всего один прыжок И можно коснуться его рукой. Но мне не хочется его касаться. Совсем-совсем не хочется. Этот камень пьет из меня силы. Он лишает меня самой жизни. Он жадно высасывает ее, Как дорвавшийся до своей жертвы голодный вампир. Он отовсюду ее высасывает. А ведь ему все равно, кого убивать. Просто я наивная Ишта. Оказалось слишком близко. И снова шаг. Меня пошатнуло и в третий раз уронило на колени. Где-то, совсем близко пролетела, едва не сорвав скальп, чья-то огромная лапа. Не, не Кахар, те поменьше. Хартар, наверное. Тоже пришел на бесплатное угощение. А то еще и не один. Но да, точно. Кахаров на мою душу уже не осталось. Неплохо работают ребята. Вся поляна завалена трупами по колено. Обрубленные лапы, вырванные когти, разбитые в кровь губы, выбитые клыки и кровь. Повсюду разлета черная кровь, остро пахнущая смертью и разложением. А кусты снова шевелятся. Видимо, не все твари ушли в поход за моим драгоценным знаком. Не все стражи оставили свой пост. Теперь на теней наседают не только хартары. Ух, ну и жуткие же твари. Больше хартаров раза в два. Еще более мерзко воняющие, лысые, как крысиные хвосты. С такими же отвратительными мордами. А тут еще и рирзы приползли как старые каракатицы, уродливые, голодные, почему-то покрытые слизью. Ах, да, это уже не рирзы, это какие-то старшие, лишь отдаленно на них похожие, ядовитые, кажется. Но мне сейчас все равно. Главное еще раз подняться. Главное забыть про лежащую на плечах могильную плиту, Главное — не обращать внимания на стоящие вокруг меня вой. И главное — подняться, чтобы сделать еще шаг и снова упасть. На этот раз ничком, больше не имея сил даже вздохнуть. Больно. Господи, как же больно, когда из тебя заживо вытягивают душу. А еще мне холодно, ужасно. Кажется, что лежишь на ледяной плите и не знаешь, как от нее закрыться. Ни плаща у меня с собой, ни одеяла. Даже маска, разрубленная острым когтем, достал-таки тот кахтар. Давно лежит на земле. Светлые волосы больше не вьются. Отяжелели под брыжущей со всех сторон черной крови. Лица, наверное, тоже не видно. Я ведь этих брызг даже увернуться не могу. А трава липкая. И тоже мокрая до да, отпрощения. Да еще воняет так, что... Сглотнув соленые слезы, я приподнялась на дрожащей руке, помогая себе другим локтем, чтобы не опираться на сломанное запястье, и чуть подтянулась вперед. Шаг. Почти дошла. Но больно. Мне снова больно, и плита сверху уже не давит. Буквально вминает в землю, заставляя ее забиваться в ноздри, вынуждая дышать этой вонью. От нее просто свет меркнет в глазах. А единственное, что остается неизменным, это холод и дикая тяжесть, от которой хрустят ребра, плющатся кости, давятся внутренности. И едва не лопается голова. Я с трудом протянула руку, Дотронувшись до источающего холод камня. И царапа его ногтями подтянулась. Ну же! Еще немного! Совсем чуть-чуть! Гайде! Как сквозь плотный слой ваты Донеслось до меня хриплое. Гайде, не спи! Нельзя! Печать забирает твои силы. Борись, иначе она тебя убьет. Я знаю, шепнула я непослушными губами, подтянувшись еще на миллиметр. Потом с трудом подтащила свинцовые ноги, оперлась на коленки и, отдышавшись, посмотрела назад. Боже, лучше бы мне не смотреть. Из леса, на моих побледневших и явно растративших кучу сил теней накатывалось уже что-то такое, чему у меня просто не было определения. Видела только, что огромное. Чувствовала, что давно мертвое, Ощущала, что злое и голодное. Но что именно? Наверное, в человеческом языке этому нет обозначения. Не должно такое. Быть среди живых. И не место ему в этом светлом мире. Нет, прошептала я неслышно, устала, поднимая руки и цепляясь за выемки на ледяном камне. Не место. Не знаю, сколько времени я поднималась под целым дождем из черных брызг и под неистого рев неизвестных мне тварей. Даже не помню, как именно это делала. Кажется, я несколько раз теряла сознание. А может, даже и падала. Не могу ничего сказать. В памяти остались лишь редкие обрывки, наполненные болью, кровью, слабым стуком замирающего сердца и яростным криком, падающих с небес изуродованных до неузнаваемости гарпий говорящих о том, что мой преданный демон по-прежнему жив. По-прежнему сражается где-то там и по-прежнему из последних сил борется за меня. Так, как должна бороться за него я. Всхлипнув от дикого усилия, я все-таки приподнялась еще на чуть-чуть и буквально рухнула на край валуна, повиснув на нем, как мокрая тряпка царапнув ногтями, мертвая на черную поверхность, попыталась залезть выше, но не смогла. Ноги не держали. Я их уже даже не чувствовала. Видимо, отнялись. Но это может и к лучшему. Иначе бы я точно взобралась целиком, а потом распросталась на леденящей кровь поверхности, как добровольная жертва на языческом алтаре. Но не вышло. Не получилось. Я залезла на него только наполовину. И, будучи не в силах даже лохнуться, завороженно уставилась на пляшущий перед самым носом тонкий, чуть шире человеческого волоса стержень. Тот самый, серый, как туманная мгла, и такой же невразительный, как топкая трясина. Однако, что странно,